Глава 12. Июль 1766 года. Земля Донских Казаков. Российская империя. «Что там?» — спрашиваю явно взволнованного Бабарыкина. «Капитан и глава моей охраны прискакал к группе наших повозок. Судя по выстрелам, раздающимся впереди, ничего хорошего там не происходит. Скорее всего, засада, Ваше Величество. Либо мы наткнулись на татарский или черкесский набег». Время подходящее, да и здесь вечно шастают разные ватаги. Пойди разбери, кто это. Вижу, что от подобных известий свитов впала в рыбь. Среди моего окружения нет трусов, просто люди не могли понять, у кого хватило наглости напасть на кортеж русского императора. Да и сопровождение у меня немалое. Не считая полуэскадрона конногвардейцев, с нами идет рота измайловцев. Две сотни калмыков и столько же донских казаков. Это не считая двух десятков личной охраны и семерки камердинеров во главе с Пафнутием. К ним надо прибавить около 300 вельмож, чиновников, присоединившихся дворян, обозников и слуг. Получается огромная толпа. Как я не пытался сократить делегацию, она только росла по мере движения. Кстати, за редким исключением, все эти люди умеют пользоваться оружием. Командуйте, Петр Иванович. Поднимаю руку и пресекаю начавшийся гвалт. Вы отвечаете за мою охрану, поэтому назначаю вас главным. В чести бывшего гвардейца он не растерялся и сразу начал отдавать приказания. По замыслу Бабарыкина мы разделили караван. Пришлось бросить часть телек с подарками, личными вещами и прочим хламом. Все остальные воски развернулись и направились к ближайшей рощице, расположенной на небольшой возвышенности. По словам Петра, там есть источник воды, а местность позволяет выстроить гуляй город и оборонять подступы к холму. Понятно, что быстро только кошки радиации мы управились часа за два. За это время прибыл два вестовых, сообщивших, что число нападавших выросло. Наш авангард понес большие потери и больше не может сдерживать натиск врага. Буквально через минуту, как за возведенные редуты въехал последний всадник, а слуги под предводительством Крузы бросились помогать раненым, появились нападавшие. По словам стоящего рядом Голдана Дарджи, кузена калмыцкого хана, на нас напали черкесы и нагайцы. С Кабардою России сейчас мир. И вообще ведутся переговоры о принятии вассалитета, что находит понимание среди тамошних князей. Разбойники же принадлежат к черкесскому племени Абадзехов, весьма воинственному и непримиримому. Нагайцы и остальные воины – солянка из нескольких шаек. Все это калмык узнал после допроса пленного. Еще он утверждает, что нас ждали. Но засады расположились по нескольким дорогам, так как враги не знали точного пути. Именно поэтому авангарду удалось навязать бой, дождаться подкрепления от основного отряда. Мы бы и прорвались, но разбойники начали собирать всех своих людей, которых оказалось в несколько раз больше наших. В почему они разбились на несколько отрядов? Ведь легче было напасть скопом, спрашивая уставшего воина, халат которого изрядно потрепан и забрызган кровью. Но калмык точно не унывает и чуть не рад возможности подраться. раз разъезд, ваше величество», — удивлен отвечает Голдан и поясняет. «Здесь ничья земля. Вернее, донских казаков, но они не могут охранять все границы. А в наших пределах чужаков сразу заметят и уничтожат. Непонятно, почему дончане задержались со встречей». В словах калмыка чувствовался небольшой упрек, «Ведь это я отказался от большого отряда сопровождения, выделенного у баши. Тот вообще собирался ехать со мной». Но меня уже порядком утомили большие скопления людей. И вот тебе расплата за неосторожность. Мы выслали несколько гонцов за подмогой, как к калмыкам, так и в черкаск Но неизвестна общая численность разбойников. Помощь могут перехватить, поэтому надо готовиться к более длительной осаде. Произнес Бабарыкин под кивки голданы командующего конногвардейцами. А пока вам надо занять укрытие. Бой может начаться в любой момент. Мы же пока приготовим Татим сюрприз. Капитан указал в сторону повозок, перекрывающих наиболее удобный подход к нашему лагерю. Там солдаты спора размещали два небольших орудия. Оказывается, глава моей охраны неплохо подготовился. Он и ружей с порохом тащил столько, будто собирался снаряжать целый полк. Я же присел под навесом, разбитым пофнутием возле большого куста, дававшего дополнительную тень. август в этих краях не самый приятный месяц. Трава в степи уже выжжена солнцем, и небольшие уголки зелени расположены вдоль рек или таких вот источников, возле которого нам удалось укрыться. Сейчас бы лечь в теньке на Кашмуды, переждать жару, попивая морс. Заодно обозревая окружающие красоты. Ведь жизнь в степи кипит, да и небо здесь великолепное. Мне же приходится наблюдать за творящейся суетой и успокаивать собственных вельмож. «Граф, перестаньте трястись», – тихо говорю Шувалу, сидящему напротив. Не забывайте, что вы генерал-фельдмаршал, и князю с товарищами передайте, дабы вели себя спокойнее. Незачем сейчас волновать людей. И где ваше оружие?» Воберкомергер посмотрел в сторону Трубецкова и нескольких вельмож, стоявших рядом. Затем быстро перевел взгляд на меня, тряхнув жирными щеками. Вокруг продолжали двигаться люди, держали недовольные кони, и вообще наш лагерь напоминал растревоженный улей. Добавьте к этому нестерпимую жару запах пота, исходящий от людей с животными, и весьма душный воздух, то картина получается неоднозначной. Судя по всему, вечером будет дождь. В общем, чуть ли не Армагеддон. Я же сижу в одной рубахе, ибо не желаю преть в камзоле и спокойно чищу короткий штуц, разготовленный под мою руку. Два пистолета уже проверены и заряжены, а за шпагой я слежу, как за собственным здоровьем. Испанец вбил меня эту науку навсегда. Оружие всегда должно быть в лучшем виде. Кольчугу тоже придется надеть, ведь иначе пафнуть и не отстанет. Вдруг издалека раздались громкие вопли, сопровождаемые топотом множество копыт. Наверное, дикари перешли в атаку. Шувалов еще больше побледнел, а из-под его шляпы подтек уже целыми ручьями. Между тем ко мне подбежал камердинер и чуть не насильно заставил надеть кольчугу и кафтан. А еще вокруг встали мои охранники. Ряхнувшие орудия чуть не отправили графа в обморок, а у меня заложило одно ухо. Зато медом по сердцу прозвучали вопли боли раненых мусульман. А вот жуткое ржание умирающих коней было неприятным. Картечи такое дело, что не щадит ни людей, ни животных. Следом за пушками прозвучал оружейный залп и сразу следующий. Оружие нас хватает, поэтому Бабарыкин решил подавить огнем нападавших. Судя по новым визгам дикарей, капитан выбрал верный маневр. Тут ко мне подошел невозмутимый Шишковский, допрашивавший важного пленника. После моего кивка Степан Иванович наклонился и зашептал. Две недели назад главе разбойников пожаловали какие-то калмыки. Допрашиваемый не знает кто, но можно распутать этот клубок, так как он дал весьма отдельное описание двоих гостей. «Вы думаете о том же человеке, что и я?» смотрю в осунувшееся лицо главы экспедиции. «Этот Себек держи больше некому» подтвердил мои подозрение глава экспедиции, ведь вы украли у него мечту о возвышении, который мог дать уход калмыков на восток. Еще и укрепили позицию Баши, разрешив почти все внутренние противоречия в ханстве и устранив разногласия с нашей властью. Вот вам и решили отомстить. А если прояснится участие калмыков в нападении и возможном убийстве императора, то последствия могли быть весьма суровыми. Тогда торгутам пришлось бы бежать сломя голову, Этот интриган мог извлечь двойную выгоду. Удивительные дела здесь происходят. Человек готов потерять половину своего народа ради укрепления личной власти. Тут раздался новый залп орудий, звон в ухе усилился. Передайте пленнику Баши, он не глупый, сразу все поймет. Заодно очистит ханство от врагов. Накануне Большой войны это весьма полезное дело. Новый залп помешал беседе. Тут еще и крики раненых уже с нашей стороны. Да и и потребовал, чтобы я спрятался в воске. Вдруг звуки выстрелов раздались совсем близко, а из рощицы выбежал солдат и закричал. «Обошли!» «Чего так волноваться?» Вскакиваю со стула, быстро рассовываю пистолеты по кобурам и хватаю штуцер. «За мной! Нельзя позволить врагу ударить нам в тыл!» «Вашевил!» — произнес пофнуть и тут же закричал, махая руками. «Сюда, быстро!» Это он позвал камердинеров, которые на самом деле редкие головорезы. Но сейчас не до подобных мыслей. Несусь вслед за подпоручиком Левашовым, являющимся заместителем главы моей охраны и решившим возглавить отпор подавшим. Вернее, мне это так показалось. Охранные слуги быстро оттерли меня от нашего ударного отряда. Запрещать мне чудить напрямую может только Бабарыкин, отлучившись всего на минуту. Но думаю, вскоре капитан появится и устроит головомойку своим подчиненным потому я сам вперед особо не лезу, но кровь кипит и требует драки. Тем временем впереди началась схватка. В отличие от нападавших, отличавшихся безудержной храбростью, наш отряд действовал по науке. Сначала мои люди использовали преимущество в огневой мощи. Дружный залп с последующими криками более ненависти со стороны врагов приятно согрели мне душу. Пользуясь моментом, скидываю штуц и стреляю в бегущего врага, размахивающего саблей чего-то громко орущего. Вернее, вокруг хватало шума, и для меня черкес беззвучно раскрывал рот. Последнее, что я заметил, — тупавший противник. Далее меня схватили крепкие руки и потащили в лагерь. Ваше Величество, сразу начал выговаривать Бабарыкин, как только мое тело вернули на прежнее место. Можете меня выгнать или наказать, но я обязан высказаться. Вы император, а не обычный офицер. Здесь хватает людей, умеющих обращаться с оружием. Коли надо будет, то я заставлю воевать вашу свиту и слуг». Капитан зол и с трудом скрывал свои чувства. Мне очень стыдно, что не сдержался и поддался сиюминутному порыву, ведь враги тоже стреляли в нашу сторону и можно было поймать пулю. Бабарыкин бросил недобрый взгляд в сторону вельмож. Кстати, никто из них не последовал моему примеру и предпочел ожидать окончания вражеской атаки в лагере. Тут пафнуть и научившись улавливать мои желания, подносит стакан с разбавленным вином. Надо признать, что меня изрядно потряхивает. Все-таки одно дело тренировочные бои с испанцем. И совсем другое. Настоящая мясорубка, произошедшая на небольшом участке, рощице прямо на моих глазах. Радует, что я не дрогнул и даже не подумал о том, чтобы ретироваться. Делаю знатный глоток и с наслаждением ощущаю, как напиток начинает успокаивать организм. Затем смотрю на Бабарыкина. «Капитан, никаких наказаний не последует. Наоборот, благодарю вас за отличную службу». После моих слов глава охраны подобрался и с трудом сдержал довольную улыбку. Заодно сделаю выводы в отношении своих соратников. Теперь уже я бросаю неприязненный взгляд на вельмож. А ведь им всем раздали оружие. Но за мной пошла только часть, в основном секретари и чиновники помельче. Могли хоть обозначить свое участие, как тот же Шишковский. Степан Иванович вперед не лез, но был рядом. Эх, обмельчала русская аристократия. Хотя что взять с фельдмаршала, фактически не служившего в армии. Между тем, звуки боя сменили свою тональность. За пределами лагеря началась усиленная перестрелка, а наши воины, наоборот, молчали. До этого несколько раз ухали пушки, да и оружейные выстрелы звучали чаще. Тут началось оживление, и послышались крики солдат. Бабарыкин отдал приказ вестовому, который бросился бегом в сторону повозок, защищающих лагерь. Молодой офицер быстро вернулся, но причина оживления уже стала понятна. «Подмог, Ваше Величество», — выпалил молодой человек. Донцы атаковали разбойник, те уже начали отступать. Надо изловить как можно больше нападавших, капитан обратился к подошедшему к калмыку. Коногвардейцы пойдут на таран, а ваша задача отлавливать разбегающихся. Долго обсуждать диспозицию не пришлось, и все офицеры быстро разошлись по своим местам. В общем, дальше было предсказуемо. Когда поздно вечером я выслушал доклад, то особо не удивлялся. Кроме донских казаков, с востока подошла сотня калмыков, встретившая нашего гонца. Нападавшие не выдержали слажного удара с двух сторон, расселись и принялись спасаться поодиночке или небольшими группами. Плохо, что не удалось взять живыми главарей разбойников. Но допрос их помощников подтвердил, что на нас напали абадзехи из родов Анчок и Даур. Помогали им несколько атак, состоящих из степного сброда. Последних уничтожили полностью, а вот часть черкесов ушла. Завтра поиски и преследование беглецов продолжат подошедшие калмыки с казаками, но сложно чего-то столь малыми силами. Нам же пора выдвигаться в столицу Данской земли. Есть только один момент. «Князь, обращаюсь к подошедшему калмыку. Вы знаете имена нападавших. Я заплачу золотой за голову каждого представителя этого рода. Неважно, ребенок это или старуха. Их надо уничтожить полностью. Спешить не нужно, лучше хорошо подготовиться. Под это дело будут выделены припасы и оружие». Не знаете, кто возьмется за отмещение? Я готов идти в поход хоть завтра, хищно оскалился родственник хана. Только вы верно заметили, что лучше подготовиться. А бадзехов мало, но в своих землях они сильны и опасны, но Золотой за голову привлечет немало наших воинов. А мы тоже не против сходить в гости к горцам, Ваше Величество, произнес сотник Иловайский, возглавлявший пришедших на помощь донцов. У меня так вообще должок к черкесам, давно пора рассчитаться. Немного посмурневший калмык не удержался от нового оскала. Надо будет узнать, какие там личные счеты у казака с горцами. А вообще он мне понравился. Располагая небольшим отрядом, Алексей Иванович весьма толково атаковал врага, внеся в его ряды смуту. И далее казак показал себя хорошо, взяв в плен немало разбойников и двух важных языков. Калмыки в горячке боя врагов порубили, что тоже неплохо. Расаемо возмездие за нападение, то я в своем праве. А еще горцы понимают только сил. Не все из них настолько упертые, но абадзехи являются одним из самых непримиримых народов изрядно баламутящих черкесские пределы. У меня же любопытные задумки на договор с кабардинскими князьями и частью иных родов. Зачем воевать, когда можно переманить противника на свою пользу? Нам бы только найти толковых переговорщиков и, может, несколько священников. Ислам еще до конца не укрепился в этой части Кавказа, а многие его жители до сих пор исповедуют христианство, пусть в сильно измененном виде. Ну или молятся своим языческим богам. И вот мы и поможем людям вернуться к истинной вере. Кстати, надо подробно расспросить Иловайского и других казацких старшин, что они думают по этому поводу. А еще надо прислать человека, чтобы провел расчеты и не позволил мстителям натворить лишнего. Мы убьем только представителей двух родов, виновных в нападении. Да и платить за головы чужих людей особо не хочется. Заодно надо написать письмо у Баши, дабы тот провел тщательное расследование. Хотя пойманные языки подтвердили переговоры с горцами и предательство цебек-доржи. Думаю, одного из главных смутьянов, подбивавших калмыков на уход, уже можно считать покойником. Хан точно воспользуется удобной возможностью устранить излишне влиятельного родича, еще и претендовавшего на его титул. «Атаман Ефремов мне сразу не понравился, и дело не в докладах, которые я попросил составить, о столь важной на границе персоне. Просто не таким мне представлялся глава казацкого войска. Мутный он, если называть вещи своими именами. Например, я вообще не ношу украшений, кроме нательного крестик, скрытого от людских взоров. Даже моя свита постепенно умерила пыл и перестала хвастать друг перед другом очередным перстнем или цепью». По ветре не касается дам, но мужчины точно перестали напоминать разряженных павлинов. Атаман же походил на эту самую птицу. Наряженный в кафтан и рубаху, расшитый золотом с полудрагоценными камнями, еще и обвешанный орденами, он сильно выделялся среди встречающих нас казаков. Прибавьте к этому хлипкое тело и руки, явно не державшие оружие. Разве так должно выглядеть глава целого воинства, где на должности атамана выбирали наиболее толковых воинов? Я не стал показывать своего неодобрения и спокойно выдержал все положенные церемонии, включая молебен, проведенный прямо на улице. После чего мы со свитой заняли предоставленные комнаты. Все думали, что император отдыхает с дороги. Только я затребовал у секретарей доклад генерала Романиуса, проводившего проверку Донской земли, и погрузился в чтение. Что можно сказать? Царский ревизор вскрыл столько нарушений, что аж страшно. И это форпост России, от которого многое зависит в предстоящей войне? Мы здесь усиленно к ней готовимся, а кто-то расхищает войсковое и государственное имущество. Что думаешь, Степан Иванович? Разговор с главой тайной экспедиции состоялся на следующий день после приезда. Весь день я принимал делегации восторженных казаков, счастливых от посещения к земли самим императором. Была в происходящем некая наигранность. Депутаты были строго из старшины низовых казаков, тесно связанных с Ефремовым. Обычных станичников, даже старост, ко мне на прием не допустили. Я же смотрел на происходящее и внутренне ухмылялся. Неужели меня здесь держат за дурачка? Мне уже известно, что Ефремов даже не думал начинать подготовку к предстоящей компании с портой. Атаману всего лишь надо было подготовить магазины для приема провизий и иных припасов. И строить склады надо начинать сейчас, ведь часть припасов поступит уже осенью. В следующем году командующий войском обязан начать формировать и готовить полки. Для того я приказал начать снабжение Дона, чтобы заранее отвлечь людей от пахоты, выделив им компенсацию зерном, деньгами и амуницией. Вернее, всем этим занимается присланный интендант, который тоже написал весьма нелицеприятный доклад на Степана Даниловича. Здесь двух мнений быть не может, даже если слухи о сношениях Ефремова с кумыкским князем ложь, то доказательств его вины хватает. Денег украдено немало, еще и нанесен ущерб засечным линиям. Что за кумыки? Нам известно, что атаман находится в переписке с князем Тимиром, владеющим селением Эндери, а это из-за известной работорговли. С трудом давлю вспышку ненависти и впиваюсь пальцами в ручки кресла, но понимаю, что просто так не успокоюсь. Уж больно я ненавижу работорговцев. Поэтому закрываю глаза и делаю мыслительную гимнастику, которой меня научил майор. Иногда мне удается сразу обуздать гнев, но сегодня действо затянулось. Открываю глаза и смотрю на невозмутимого Шишковского. Глава экспедиции знает про мою борьбу с гневом, потому и не удивлен. — Я правильно понял ваш намек, граф? — Произношу спокойным тоном. — Не совсем. У нас нет доказательств связи атамана с людоловыми, Только есть удивительные совпадения, когда несколько отрядов, направлявшихся в Кизляр, просто пропали или подвергались нападению шамхальцев. Я бы не стал заострять внимание именно на этом, ведь у Ефремова хватает иных грехов. Старшина Сулин потянет командование войском. Он показался мне весьма толковым человеком. Задаю вопрос, уже решив судьбу атамана. И не будут ли казаки бузить? Семен Никитич справный казак. Более того, именно от него и других старшин, попираемых Ефремом, я и получил сведения о казнократстве. А вот про связи с Шамхалами мне донесли в Астрахани другие люди. Да плевать, я на тебя хотел, выблядок немецкий, прохрипел висящий на дыбе атаман. От вас православным одни напасти! Как корновался бесноватый Петрушка, так и не стала жизнь на Дону. А теперь дай мне спокойно умереть. Я вам извергом все сказал. Ефремов оказался на удивление крепок духом, только палач Шишковского знает свое дело. Не буду описывать пытки, но ломали преступника с явным умением, заставив заговорить. Если брать сам Тамана и его ближников, то все прошло спокойно. Казакам давно надоел этот павлин, который еще и получил должность по наследству. Только отец нашего героя был действительно отличным воином и толковым правителем. А его отпрыск надежд не оправдал. Пока Данил Ефремович был жив, добровольно уйдя с должности, Степан особо не чудил. А вот далее полезли демоны, овладевшие разумом нового тамана. Ему не хватало денег и почестей. Наш герой решил замахнуться на большее. Если кратко, то Ефремов вступил в сговор не только с кумыками и черкесами. Он состоял в переписке с великим визирем Чурлулу, обсуждая создание независимого донского государства и поддержки его со стороны османов. Одновременно наш герой запрашивал у Екатерины возможность по увеличению своих полномочий. Атаман просто хотел превратить землю войска в собственную вотчину. Понятно, что все было сложнее. И наши власти, как всегда, наломали дров. Нельзя считать свободолюбивых казаков чуть ли не крепостными крестьянами. Представители столицы гнули казаков под себя, часто не учитывали их мнение, да и старшин не звели чуть ли не до слуг, что не отменяет предательству Степашки. «Мне любопытно, а как бы ты смотрел в глаза обычным казакам? Их же надо было убедить пойти на предательство. Но я ведь вижу, что большая часть не мыслит себя без России, считая тебя ряженым скоморохом». Атаман поднял голову и попытался изобразить ненависть. Но сосуды в его глазах полопались, что вызывало больше жалость, нежели страх. «Твои сатрапы довели народ. Казаки в любом случае восстанут, и не я тому причина» и Кондрашка Булавин покажет тебе обычным ушкуйником по сравнению с новым вожаком бунтовщиков. Ухмыльнулся Ефремов, обнажив рот со сломанными зубами. — Думаешь, все готовы плясать под немецкую дудку? Мы вас ненавидим! Арестант опустил голову, а я поднес к носу платок. Уж больно неприятно пахнет в помещении и от несколько раз обделавшегося человека. — А что мешало тебе начать решать трудности казаков? Задаю вопрос, не надеясь на ответ. Встаю со стула и еще раз оглядываю мерзкую картину. Висящий на дыбе человек, расторопный палач и чего-то черкающий пером секретарь вызывают исключительно неприязнь. Хотя именно я и виноват в случившемся. Ведь местные старшины написали немало жалоб на произвол атамана. В будущем надо быстрее реагировать на сигналы из провинции. Ведь из-за дурости и предательства Ефремова могла пострадать кампания против османов. Тут держава тратит последние гроши на помощь армии, а какой-то ухарь разворовывает деньги еще и пытается договориться с врагом. Еще надо учитывать возможность бунта, ведь многие станичники недовольны попиранием их прав. Понятно, что для меня это хороший урок. Но ведь это не единственный пример воровства и предательства. Как бороться с подобным отношением к собственной державе? Откуда у людей вообще такие мысли? Можно понять малороссийских казаков, там всегда хватало ненавистников России и попросту предателей, готовых за деньги продаться хоть крымскому хану, хоть австрийскому императору. Только донские и яицкие казаки не такие. Однако мысли о противостоянии даже откола от Санкт-Петербурга среди них хватает. Чую, что мне предстоит огромная работа, которая только началась.